Глава двадцать третья Юлий лежал на животе и смотрел, как гельветы идут по равнине. Даже полная сосредоточенность не помешала ему заметить пышную, щедрую растительность гальской земли. По сравнению с ней земля Рима выглядела бедной и сухой. Вместо родных голых южных гор, на склонах которых крестьянам с трудом удавалось заработать на жизнь, Перед ним расстилались мягкие холмы плодородной почвы. Они манили, рождая в душе исконные стремления к земле и ее дарам. Да, Галлия действительно могла бы накормить всю римскую державу. Начинало смеркаться, и в темнеющем воздухе ветер донес протяжные звуки горнов. Цезарь нетерпеливо сжал кулаки. Он знал, что огромная колонна остановилась на ночлег. Подбежал один из разведчиков и, тяжело переведя дыхание, устроился в высокой траве рядом с полководцем. «Судя по всему, это и есть все имеющиеся в них силы», — сбивчиво заговорил он, — «не удалось обнаружить ни резерва, ни арьергарда. Войско движется быстро, но сегодня ночью оно должно остановиться на отдых, в ином случае начнутся потери». «Они уже останавливаются». — заметил Юлий. — Видишь, как воины устраиваются на ночлег вокруг ядра лагеря? Расположение немного напоминает греческую фалангу. Интересно, они сами придумали такое построение, или их предки когда-нибудь проходили по греческим землям? Если представится возможность, надо будет спросить у кого-нибудь из знающих людей. Цезарь внимательно оглядел расстилающуюся впереди долину, словно пытаясь просчитать все возможные варианты. В лесу всего в одной миле отсюда тридцать тысяч легионеров, готовы в любую минуту обрушиться на гельбетов. Сложность, правда, заключалась в том, что после тяжелого перехода, продолжительности почти в сорок миль, люди очень устали. Чтобы перехватить противника, идти приходилось быстро. Как жаль, что не удалось доставить сюда большие баллисты и луки-скорпионы, которые не оказались таким грозным оружием. Использовать их на равнине очень удобно. До тех пор, пока не появятся дороги, этим военным машинам придется оставаться на повозках в разобранном виде. — В жизни не видел столько воинов сразу! — в благоговейном ужасе прошептал разведчик. Конечно, гильветы не могли услышать ни единого слова, но масса их казалась настолько огромной и давящей, что Юрий невольно тоже заговорил шепотом. — Тысяч восемьдесят... — А с Собозом, наверное, и того больше, — оценил он. — Да, на такую махину нельзя посылать в атаку даже свежие легионы. — Не говоря уж об измученных долгий маршем, — позови Брута, — приказал Цезарь. Вскоре раздались торопливые шаги, и Брут опустился рядом у траву. Гельветы двигались по ведущей в земли Эдуи в просторной равнине. Стремительно пройдя по берегу реки, они начали разбивать лагерь. Выдержки организации этих людей можно было только удивляться. Если вдруг они пройдут вглубь земель Эдуев, то, кажется, в густом лесу. И тогда легионы сразу потеряют преимущество. Ведь леса в этих краях казались совсем не такими, как в Риме. И они светлые, просторные. Заросли и густой подлесок не позволяли развернуться лошадям. А потом организованный бой был просто невозможным. таким образом Ситуацию определяла численность войск, а гильветы давным-давно обладали колоссальной по масштабу армии, которая могла двигаться только вперед. Войско сожгло первую же деревню на границу земели Дуев. Лазутчики сообщили, что никто из жителей не уцелел. Женщин забрали в обоз, туда же отправили искот. Тех животных, которых не могли увести с собой, забили на месте. Если не удастся остановить это полчища, саранчи здесь, на равнине, оно сметет все на своем пути, все, что встретит, деревню за деревней. Хорошо хоть, что племя не двигалось ночью, останавливалось на отдых. Конечно, численность приводила Гильветов к переоценке собственных сил, но, с другой стороны, победить такую массу даже силами хорошо подготовленных легионов действительно очень трудно. юли повернулся к бруту видишь вон тот холм на западе он показал на видневшийся вдали большой утиос местами покрытый зелеными островками травы брут молча кивнул выгодная позиция возьми десятый и третий и к рассвету поднимись на вершину гельвет увидит опасность и не смогут оставить вас там пусть с тобой отправятся и лучники из за ремина только не оставляй их без прикрытия Там, наверху, они окажутся гораздо полезнее, чем внизу, на наравней. Полководец невесело усмехнулся, положил руку на плечо товарища. Этим варварским племенам никогда еще не приходилось воевать с легионерами, Брут. А завтра на рассвете перед ними окажутся десять тысяч отборных воинов, так что ты преподашь им хороший урок. Брут взглянул на друга. Солнце уже садилось, и в его лучах взгляд Цезаря, казался яростным и воинственным я не успею подняться на гору к рассвету произнес он в присутствии разведчиков воин мог выразить свои сомнения относительно приказу к таким способом юли казалось не заметила опасений и быстро продолжал поднимайся как можно осторожнее как только враг заметит тебя и пойдет в атаку я нападу стыла но ну уже вперед пригнувшись бруд отступил А оказавшись на безопасном расстоянии, выпрямился и бегом бросился к своим. — Поднимайтесь, ребята! — скомандовал он едва, подойдя к первым рядам десятого региона. — Сегодня спать не придется. Едва забрежил рассвет, Юрий был на своем посту. Солнце вставало медленно, и, пока оно не поднялось над горами, долина тонула в сером солнечном свете. Гельветы начали готовиться к маршу. И Юлий хорошо видел, как воины расталкивали тех, кто до сих пор лежал. Вожаков легко было определить по мечам и копьям. Они не если никакого груза. Очевидно, в их обязанности входили исключительно военные действия. Юлий ждал того момента, когда неприятель заметит обосновавшихся на горе легионеров, и время тянулось невыносимо медленно. Неподалеку во главе своего собственного еще трех легионов дождался команда к действию Марк Антоний. Голодные и замерзшие воины не имели возможности даже развести огонь, чтобы обогреться. Конечно, силы римлян никак не могли сравниться с неприятельскими, но рассчитывать на подкрепление не приходилось. Неожиданно откуда-то сзади показался всадник, и Цезарь тут же яростно замахал рукой, пытаясь остановить его, пока не заметили враги. Разведчик соскочил с седла, бледное от волнения и стремительной скачки, и, задыхаясь, заговорил, — они на западе, на холме, очень много вооруженных людей. В сумрачном утреннем свете Юрий взглянул на Гильветов. Племя казалось готовым к маршу, и никаких признаков паники или беспорядка заметно не было. Неужели они заметили разведчиков и заранее обеспечили позицию на фланге? Такой ход заслужил уважения. Но где же Брут? Если бы произошло столкновение, звуки битвы далеко разнеслись бы в ночном воздухе. Может быть, Цунтурион в темноте ошибся и поднялся не на тот холм. В отчаянии Юрий зло выругался. Связаться с пропавшими легионами невозможно. Так что пока они не объявятся, отколать нельзя. «Я разберусь», — пообещал полководец. и повернулся стоящим рядом людям. — Никаких горнов и сигналов. Немного отступите и передайте всем, чтобы строились возле реки. Едва командиры разошлись, Юлий услышал звуки рога. Это пришли в движение племена гельветов Полное разочарование. Все планы нарушены, и схватка в густом лесу вовсе не сулит той скорой и окончательной победы, на которую рассчитывал римский полководец. Груд ждал, пока солнце прогонит с горы черные мрачные тени. Он поставил десятый легион перед своим третьим, гальским, рассчитывая, что опыт поможет воинам Юлии отразить любое нападение противника. Нельзя было не учитывать и того, что часть легиона составляли галлы. Цезарь считал, что боевой отряд можно воспитать меньше, чем за год. Каждодневная совместная жизнь. работы и военные действия способны сплотить людей, как ничто другое. Но кто может предсказать, что произойдет в тот момент, когда этим людям прикажут выступить против своих же соотечественников? Когда Брут спросил Галлов о гельветах, они лишь пожали плечами, словно не могло возникнуть никаких сложностей. Никто из воинов не принадлежал к этому племени. Более того... Отправившись в Рим за золотом, они совсем не беспокоились о тех, кого оставили дома. Ведь не зря считается, что наемники живут только ради денег и довольствуются обществом себе подобных. Брут знал, что и жалованье и продовольственное содержание новоиспеченных легионеров были прекрасными, но все-таки отразить первый натиск он поручил воинам десятого. Подъем оказался крайне тяжелым. И, тем не менее, невозможно было не признать, что Цезарь прекрасно видел и понимал лежащую перед ним местность. Брут пожалел, что оставил в лагере свою отборную центурию. Честно говоря, он побоялся слишком тяжелого восхождения на гору. Впрочем, все прошло достаточно удачно. Жертвы ограничились неудачными падениями в темноте и закончились несколькими вывихами и одной сломанной рукой. Да и еще несколько человек потеряли по дороге мечи и теперь довольствовались лишь кинжалами. Несмотря на эти неприятности, но утес поднялись еще до зари и, не потеряв ни одного человека, прошли на его дальний склон. Сломанную руку накрепко перевязали, и воину теперь предстояло сражаться левой. Вернуться в лагерь он отказался. Ткнув здоровой рукой стоящего в первом ряду десятого легиона Цирона, заявил, что великан запросто сможет метнуть копье из-за него тоже. В первых проблесках серого света Брут шепотом отдал приказ сомкнуть рассеянные по склону ряды. Даже испытанные бойцы десятого с трудом ориентировались в темноте, а уж его собственный новый легион никак не мог обойтись без конкретных распоряжений. Каждый из воинов был вооружен четырьмя копьями. который сейчас предстояло привести в боевое состояние. С таким арсеналом они вполне могли отразить любую атаку. Гельветы защищались овальными щитами, но они не могли спасти от тяжелых копий. За горами встало солнце, и гельветы, ничего не подозревая, тронулись в путь. Брут с нетерпением ожидал той минуты, когда они увидят наблюдающие сверху десятые и третьи гальские легионы. С улыбкой встречал он первые лучи солнца, и, когда они наконец осветили окружающий мир, не удержался от отколенного радостного смеха. За несколько минут десять тысяч шлемов и лад превратились из тускло-серых в золотые, а сделанные из конского волоса желтые плюмажи центрионов ярко засияли. Колонна гельветов вмиг остановилась. Люди показывали вверх, предупреждая друг друга о грозящей опасности. Варварам почудилось, что легионы появились внезапно, словно возникнув в воздухе, но люди не утратили мужество. Едва оправившись от изумления, они поняли, что имеют дело с реальным живым неприятелем, и, сплотив ряды, издали громкий воинственный клич. — Их должно быть не меньше полумиллиона, — почти с ужасом прошептал Брут. Клянусь Марсом, не меньше. Он видел, как начали продвигаться вперед вооруженные копьями боевые фаланги. Обгоняя основную массу войск, они вставали перед ним. Первые ряды держали широкие щиты, которыми должны были сдержать натиск противника. Однако этому стройному порядку не суждено было выдержать испытание горным склоном. Воины, словно волки, бросились вперед по неровной министрстой поверхности земли и глядя на их напор и невероятную массу брут лишь изумленно покачал головой лучники проверьте цель скомандовал центрион и тут же четыре стрелы отметили границу досягаемости триста лучников пришли из за в составе регионов северных римских земель и мастерство их пока еще оставалось загадкой для незащищенных людей их атака была бы поистине разрушительной однако гильветы могли без труда прикрыться широкими щитами копья к бою коротко скомандовал брут каждый из легионеров десятого взял на изготовку свои четыре копья и в последний раз проверил наконечник воины не целились а запускали тяжелые снаряды высоко в воздух чтобы в момент атаки они упали на противника почти вертикально подобный способ требовал немалого искусства но бойцы десятого легиона были настоящими мастерами своего дела. «Проверить дальность», — скомандовал Брут, и тут же увидел, как Циррон привязал к древку одного из своих копий красную тряпку и, воинственно крикнув, метнул оружие. Сильнее великана в войске не было никого. А потом, воткнувшись в землю на крутом каменистом склоне, примерно на пятьдесят шагов ближе стрел, копье отметило самую дальнюю цель. Как только толпа гильветов пересечет эту границу, она кажется под градом железа. И успеют сердца нападающих отсчитать десять ударов, как на их головы обрушится сорок тысяч копий. С воинственными криками гильветы начали преодолевать склон. Их стремительное движение взметнуло в воздух целое облако пыли. — Лучники! — отдал команду Брут. и стоящие в десятом ряду меткие стрелки начали методично опусашать свои колчаны. Брут внимательно смотрел, как стрелы поражают кричащих врагов. Пока еще атакующие находились вне зоны досягаемости более опасного оружия копий, закрывшись щитами от дождя стрел, они продолжали наступать, оставив из собой лишь несколько убитых. И так первая кровь пролилась. Брут надеялся, что Цезарь уж готов к действию. Когда по равнине разнесся крик гельветов, Юрий сидел в седле. Резким движением он повернул коня, отыскивая взглядом того из разведчиков, который сообщил о развитии событий. Где тот, кто сказал, что враг на холме? выкрикнул он, ощущая неприятную жутковатую пустоту в груди. Призыв моментально облетел кругу и через минуту разведчик подъехал к полководцу. Он оказался совсем юным, и утренний холод окрасил его щеки ярким румянцем. Юлий приказал, — Ты сообщал о неприятеле, расскажи, что именно видел. Не выдержав пристального взгляда полководца, юноша поежился и, заикаясь от страха, заговорил. — Там, на горе, тысячи воинов. В темноте я не мог сосчитать, сколько именно, но очень много. Это засада. Юлий на секунду прикрыл глаза. — Немедленно арестуйте этого человека и накажите. — Это наши легионы, и глупец! — в ярости выкрикнул он. Снова, развернув коня, Цезарь обдумывал сложившуюся обстановку. Воины еще не успели отойти от долины дальше, чем на несколько километров. Время есть. Полководец быстро отвязал от седла шлем, надел его и, опустив, забрал и обратил к собравшимся грозный Золотой лик Десятые и третьи гальски остались без поддержки. Нам предстоит как можно стремительнее атаковать гильветов. Вперед, воины! За мной! Брут дождался того момента, когда отмечающие дальность копье скрылось в рядах атакующих. Если отдать приказ слишком рано, то копья стоящего за его спиной третьего легиона не долетят до врага. Если же опоздать, то разрушительной силы удар не достигнет цели, поскольку первые ряды атакующих уже прорвутся вперед. — Копья! — наконец как можно громче крикнул Центурион, отправляя в полет собственное оружие. Десять тысяч рук моментально взметнулись в воздух. Это уже десять тысяч человек нагнули, чтобы поднять следующий копьё. Брут знал, что пока приземлится первая волна, воины десятого легиона запустит в воздух ещё две. Третий действовал медленнее, но ненамного. Его вдохновлял пример ветеранов и подстёгивал нервный ритм атаки. Всё было точно рассчитано. И два легиона накрыли атакующих смертоносным ковром свистящего железа. Минута и десять рядов превратились из энергично бегущих воинов в неподвижно лежащие тела. Первая волна поразила многие сотни людей, а те, кому удалось уцелеть, в ужасе увидели приближение второй черной тучи. Избежать несущейся с воздуха смерти было невозможно. Копья падали беспорядочно. И рядом, и далеко друг от друга. Поэтому кое-кого из нападающих могли сразить сразу несколько копий, а иным удавалось чудом уцелеть среди железного дождя. гельветы пытались прикрыться щитами, однако тяжелые и железные наконечники пробивали и дерево, и человеческое тело, буквально пришпиривая людей к мягкой земле. Рут видел, как многие из сдакующих беспомощно бьются, пытаясь освободиться. Однако это удавалось редко, тем более, что некоторые щиты оказались накрепко прибитыми друг к другу. Жизнь медленно покидала тела несчастных, вытекая вместе с кровью. Атака сначала замедлилась, а потом и вовсе остановилась. Третья волна копий была не столь разрушительной, как две первые, и, повернувшись, нападавшие в страхе бросились прочь от холма. Увидев... Убегающих Галла десятый регион издал победный вопль, а Брут посмотрел на восток, разыскивая Цезаря. Если он двинул свои отряды, именно в этот момент паника непременно охватила бы все племя. Однако Юлии видно не было. Отойдя за пределы досягаемости копий, гильветы перестроились, и, переступая через тела погибших, снова пошли на приступ. Эти варвары еще не знают, что значит сражаться с римскими легионерами, подбодрил Брут своих воинов. Некоторые улыбнулись, но никто не мог оторвать взгляда от несметных полчищ, вновь покрывших склон холма. Некоторые из атакующих даже вытащили застрявшие в земле копья и метнули их в римлян. Однако крутой склон оказался недосягаем. "Меч и к бою", скомандовал Брут. И оба легиона, словно один человек, обнажили мечи и подняли их, как будто пытаясь поймать солнечные лучи. Взглянув на свое войско, Центурион гордо вскинул голову. «Пусть слезут подумал он. Чем выше и ближе к римлянам поднимались гельветы тем круче становился склон. Люди тяжело дышали, и фаланги начали распадаться. Десятый легион терпеливо ждал. каждый из его воинов стоял среди товарищей, которых знал уже много лет. Страха в рядах римлян не ощущалось. Они стояли в полной боевой готовности, готовые перестроиться, кто к того потребует обстановка. Острые мечи вселяли уверенность в собственных силах, и на лицах людей ясно читалось предвкушение схватки. Некоторые из легионеров даже кивали, и наступающим, словно приглашая подойти как можно ближе. Внезапно командир увидел свое войско таким, каким оно представало взгляду врагов, сплошная, без единого просвета, стена людей и щитов, грозно ощетинившаяся сверкающими на солнце мечами.